Поездка в Сибирь Я разрывался. Как можно бросить новорожденное дитя, только что созданную рабочую комиссию, и ехать куда-то в Сибирь? Хотелось немедленно приступить к работе, но ничего не поделаешь, обещал, надо ехать. На работе я поменялся кое с кем дежурствами, уговорил старшую медсестру изменить мне график и таким образом освободил себе две недели. С Аликом Гинзбургом мы обговорили поездку, он снабдил меня деньгами на дорогу, отдельно дал деньги, продукты и теплую одежду для сыльных. Получился внушительных размеров 25-килограммовый рюкзак и еще сумка через плечо. Кто-то дал мне на время унты и меховую куртку, так что я был экипирован по полной программе». «Мне предстояло навестить Юрия Белова в психбольнице в пойма тине Красноярского края». Александра Балонкина в ссылке в Бурятии и несколько сыльных в Томской области. Вячеслава Петрова в Среднем Васюгане, Андрея Карабаня и Юрия Федорова в Каргаске, Владимира Гонзюка и семью Виктора Чимовских в Подгорном, Павла Кампова в одном из поселков тоже в Томской области. Всех надо было успеть повидать за десять дней, поэтому темп моей поездки обещал быть бешеным. Вечером 6 января я вылетел из Москвы и через 5 часов полета на Ту-154 был в Красноярске. Еще час полета на местном самолете до Канска. Оттуда до психиатрической больницы, где находился Юра Белов, еще 100 километров, из них 70 по московскому тракту и дальше автобусом, который ходит точно не по расписанию. Местные жители объясняли мне так. Если не пьян шофер, если не сломана машина и если не замело дорогу, то очень может быть, что автобусы поедут. Зависеть от стольких случайностей не хотелось, и я взял такси Дорогу местами действительно замело Но таксист попался опытный И через пару часов я уже просил дежурную медсестру приемного покоя психбольницы Вызвать на свидание моего брата Юру Дежурная привела Белова, который мгновенно сориентировавшись Даже как бы с некоторым раздражением Начал громко меня упрекать, что я так редко его навещаю Мы проговорили весь вечер. Юра Белов был тертый волк. За его плечами было две судимости за антисоветскую деятельность, мордовские э, политзоны, Владимирская тюрьма, Сычевская спецпсихбольница. Здесь, в Пойматине, его не гнобили. Врачи не зверствовали. Тем не менее, на следующий день я все-таки поговорил с его лечащим врачом, а затем и с главным врачом больницы. Разговор был натянутым, говорить о Белове они со мной не хотели и всячески порывались прервать беседу. Чуть позже выяснилось, что с утра к ним приезжал сотрудник местного КГБ, который предупредил, чтобы они со мной не откровенничали, потому что я оппозиционер из Москвы и сторонник Сахарова. Вечером ехать было некуда, и я остался в психбольнице. В таком положении я был не один. Администрация больницы выделила для родственников пациентов одну огромную палату с множеством больничных коек, каждую из которых сдавала на ночь за 30 копеек. В этой палате спали все – мужчины, женщины, дети. Бедлам стоял неимоверный, пока все не угомонились и не уснули. Спустя много лет я совершенно случайно узнал, что у Юры Белова есть тёзка и однофамилец с похожей в чем-то судьбой. Удивительное совпадение. В конце 50-х, начале 60-х годов Юрий Андреевич Белов был популярным советским киноактером. Он играл в основном комедийные роли в советских фильмах, таких как «Карнавальная ночь», «Королева бензоколонки» и многих других. Он был успешен. Его узнавали. Его ждало большое будущее. Однако его жизнь разрушила одна неосторожно сказанная им фраза. В 1964 году, когда он снимался у Ильдара Рязанова в фильме «Дайте жалобную книгу», на каком-то банкете Белов сказал, что Хрущева скоро снимут. Кто-то донес. Белова поместили в психиатрическую больницу. Хрущева, между тем, осенью действительно сняли. Через полгода Белова выпустили После психушки его уже не приглашали на главные роли Он лишь изредка снимался в эпизодах Кинематографическая карьера его рухнула Странная судьба Одна фраза перевернула всю жизнь Про моего Юру Белова, политзаключенного и убежденного антисоветчика Такого, конечно, не скажешь Свою судьбу он выбрал сам Забегая вперед, скажу, что скоро он освободился, мы с ним еще успели повидаться, прежде чем он эмигрировал на Запад. Тогда же в Красноярской краевой газете появилась большая разоблачительная статья, в которой утверждалось, что я англо-американно-израильский шпион-сионист. На следующий день, оставив Юре приготовленные для него продукты, одежду, деньги и маленький... коротковолновый радиоприемник, по которому он мог бы слушать западное радио. Я поехал дальше, на восток. Не буду описывать подробно эти сумасшедшие дни в Сибири. Аэропорты, самолеты, поезда превратились в одну бесконечную карусель. Я спал там, где мог присесть, ел, когда было время, отогревался в каждом помещении, где была печка или батарея. За пятнадцать дней этого сумасшедшего мотания по Сибири я сменил четырнадцать самолетов, посетив семерых человек, опекаемых Солженицынским фондом, помощи политзаключенным. Из Красноярского края я направился в Бурятию, где в поселке Маловск отбывал ссылку Александр Балонкин. Покинув Белово, я проторчал всю ночь на маленькой сибирской станции Тинская, а утром сел на поезд, идущий на восток, и через сутки был в Улан-Удэ, бывшем Верхнеудинске. Оттуда можно было добраться до Маловска по льду Байкала И затем по Зимнику на попутных машинах, что заняло бы пару недель и минимум денег Либо самолетом до Романовки, а тут до Багдарина, что заняло бы пару часов и стоило дорого Я выбрал самолет и улетел в Багдарина Самый последний отрезок пути до Маловска был совсем небольшой, километров семь-восемь Автобус задерживался неизвестно насколько, унылые сибиряки сидели на автостанции, не решаясь преодолеть этот смешной путь своими силами. Я решил не терять времени и пойти пешком. Через полчаса я понял, что совершил ошибку. На улице было минус сорок, поднялась метель, и моя шикарная зимняя экипировка перестала что-либо значить — самонадеянность — «Плохой спутник в сибирской жизни. Меня спасла проезжавшая мимо машина». Преподаватель математики из Московского авиационного технологического института Александр Балонкин получил срок за тиражирование сам издата. Отсидев, он вышел на ссылку и работал, конечно, не по специальности, но в свободное время писал монографию. У каждого человека свои недостатки. Александр Александрович Балонкин страдал тщеславием. В машинописный текст его монографии по математике надо было от руки вписать формулы. Почему-то он не хотел сделать это сам и настаивал, чтобы формулы вписал своей рукой непременно Андрей Дмитриевич Сахаров. Я пытался отговорить его от этой глупой затеи, доказывая, что совершенно не обязательно академику делать ту работу, которую может выполнить лаборант. Балонкин стоял на своем. Казалось бы, тщеславие не самый страшный из человеческих пороков, но оно привело Балонкина в бездну. Через несколько лет он сыграл скверную роль в демократическом движении, да и в моей личной судьбе тоже Через день я уже улетал из Багдарина в Улан-Уде У меня был билет, но в самолет не пускали Возвращавшийся с гастролей цыганский танцевальный ансамбль занял в самолете все места Человек двадцать законных пассажиров, размахивая билетами и, выражаясь непечатно, атаковали трап, пытаясь прорваться в салон, но безуспешно. И обошел самолет с другой стороны, и, дождавшись экипажа, попросился до Улан-Удэ. Меня взяли за 15 рублей и посадили в кабину на место второго штурмана. Очень довольный тем, что попал на рейс, я сначала не придал значения алкогольному перегару, распространившемуся по кабине. Однако скоро я сообразил, что все летчики, включая командира корабля, находятся в разной степени опьянения. Покидать борт было уже поздно, самолет взлетел. Оставалось положиться на судьбу. Через некоторое время я обнаружил, что весь экипаж спит, а второй пилот даже похрапывает. Оба штурвала мерно покачивались сами по себе. Самолет летел на высоте нескольких километров, и через лобовое стекло было прекрасно видно, как легко он пронизывает насквозь облака, влетая время от времени на яркое солнце. В эти светлые моменты солнечный свет заливал кабину, освещая грустную картину в стельку пьяного экипажа. Наконец, не выдержав, я растормошил штурмана единственным вопросом, который смог придумать. «Улан-Удэ не пролетим?» Штурман тупо уставился на меня мутными глазами, пробормотал что-то про автопилот и, от души потянувшись, со счастливым выражением лица склонил пьяную голову, К иллюминатору. К счастью, все обошлось. Неведомая сила пробудила экипаж ровно в то время, когда надо было начинать снижение. Из Бурятии самолетами, поездами и автобусами я добирался до Томской области. Сильное впечатление на меня произвел самолет, которым я летел из Томска в Средний Васюган. У самолета не было шасси. То есть, конечно, оно было, но вместо колес к нему были приделаны лыжи. Взлетно-посадочные полосы маленьких сибирских аэродромов не расчищались от снега, которого всегда было много, а рабочих рук и снегоуборочной техники мало. Самолеты взлетали на лыжах и на них же садились». Я посетил всех политсильных, кроме Павла Кампова, которому уже просто не успевал. Понятно, что все сильные встречали меня с распростертыми объятиями, как посланцев фонда помощи политзаключенным и уже легендарного тогда Алика Гинзбурга. Каждая встреча сопровождалась застольем, каждое застолье водкой, а чаще спиртом. Я легко пил и то, и другое. У меня никогда не было тяги к алкоголю, но выпить я мог много, особенно спирта, который пил, не разбавляя водой. Да и моя, если так можно выразиться, алкогольная биография началась со спирта, стакан которого, правда, разбавленного. Я впервые выпил, когда мне не было еще шестнадцати лет. В летние каникулы я тогда работал рабочим в проектно-изыскательской экспедиции на Южном Урале, и повод для выпивки был самый достойный. Американцы высадились на Луне, и Нил Армстронг сделал по ней первые шаги. Помню, как мы ликовали даже те, кому по партийной принадлежности это было не положено. Старшие товарищи налили мне полстакана спирта, Долили до верха водой, И мы все выпили за здоровье Армстронга И покорение землянами спутника нашей планеты. Здесь, в Сибири, тосты были не столь торжественные, но не менее искреннее. Первый за встречу и знакомство, второй обязательный за тех, кто не с нами, за сидящих и погибших, а дальше, как Бог на душу положит, в зависимости от настроения и количества спиртного. Пить приходилось с каждым. Наконец наступил кризис. С бывшим майором МВД Юрием Федоровым, организовавшим в Питере Союз коммунистов, подлинно Ленинскую партию и получившим за это срок и ссылку по 70-й, мы долго и отчаянно спорили». «Потом, чтобы смягчить идеологическое противостояние, пошли пить и выпили бутылку водки на двоих. Расставшись с Федоровым, я пошел ночевать в общежитие к другому полицейному, Вячеславу Петрову, и с ним мы выпили еще столько же. Про закуску не помню, но помню, что ночью я осознал, что значит допиться до чертиков. Нет, их не было много». Он был один, не уверен, что у него были рога и хвост, но что это был черт, несомненно». Я не спал. Он выпрыгивал откуда-то из угла комнаты и кружился около моей кровати, издевательски повизгивая и строя гримасы. В ужасе я накрывался с головой одеялом, понимая, что это, конечно, не спасет. Однако, когда он исчезал из виду, ко мне возвращались остатки рассудка, и я объяснял себе, что все это просто чертовщина, что мне это мерещится, что чертей нет, а я допился до белочки, и пора с этим завязывать. Но как только я вылезал из-под одеяла, он снова откуда-то выпрыгивал, поясничал и угрожающе приближался. Наконец, после долгой ночной борьбы, чертовщина отступила, и я заснул. К счастью, больше мне в эту поездку пить не пришлось. Владимир Ганзюк боролся с тяжелым лагерным туберкулезом, и ему было недоводки. Люда Чимовских, жена вновь арестованного в ссылке Виктора Чимовских, не была любительницей выпить. Мы с ней весь вечер играли в шахматы и говорили о жизни. Она уложила меня на шикарной перине, и я за всю эту поездку первый раз спал крепко и спокойно. Перед тем, как лечь, около полуночи, я вышел на улицу. Домик стоял на пригорке, и отсюда было видно все село Подгорное». Низкие яркие звезды освещали дома. Кое-где в окнах еще горел свет, и из каждой трубы шел дым. Поднимаясь вверх ровными белыми столбиками, он терялся где-то чуть-чуть, не доходя до звезд. Подвывали и перелаивались друг с другом дворовые собаки. Казалось, весь мир был укутан пушистым белым снегом и освещен голубым сиянием звезд. Картина, которая не менялась, Столетиями. Как же хорош мир, в котором нет тюрем, ссылок и неожиданностей. Из Томска улететь в Москву было невозможно. Билетов не было на много дней вперед. Я ринулся на железнодорожный вокзал и через пять часов был в Новосибирске. С некоторыми усилиями, но все же удалось достать на вечер того же дня билет до Москвы. Полдня я шатался по аэропорту и при вокзальной площади, отмечая постоянное присутствие вблизи себя одних и тех же людей. Первый раз в этой поездке я заметил слежку еще в Улан-Удэ, где за мной настойчиво следовала «Голубая Волга» и «Газик». Было понятно, что о каждом моем посещении полиц сразу узнавал местный КГБ. Я относился к этому спокойно, понимая, что в такой поездке этого не избежать. В качестве меры предосторожности из крупных городов я звонил в Москву друзьям, чтобы они знали, где я нахожусь и где меня искать в случае исчезновения. Я действительно опасался провокаций, которые КГБ так любил устраивать диссидентам. Но у меня было одно большое преимущество — Я передвигался по Сибири так стремительно и неожиданно, что КГБ трудно было бы устроить мне провокацию, на подготовку которой требовалось время и знание предполагаемого маршрута. КГБ не знал, когда и куда я поеду. Более того, я и сам этого точно не знал, сознательно принимая решение в последний момент. У них совсем не оставалось времени на подготовку сколько-нибудь серьезной операции. О том, кого я должен был посетить, не знал никто, кроме Алика Гинзбурга и меня. Отзваниваясь периодически в Москву, я эту тему по телефону ни с кем не обсуждал, до да меня никто и не спрашивал. Инициатива была в моих руках. Мой ход всегда был первым и быстрым, а чекистам оставалось только регистрировать мои передвижения и ждать указаний из Москвы. Они дождались их, в новосибирске сидя на скамейке в зале ожидания аэропорта толмачева я заметил некоторое оживление среди людей в штатском которые весь день оставались у меня в поле зрения вскоре подошел милиционер попросил документы а затем предложил пройти в аэропортовское отделение милиции Меня обыскали, перетряхнули все вещи И очень веселились, когда я требовал присутствия понятых И составления протокола, как того требует закон Однако они нашли у меня только то, что я им приготовил Какие-то незначительные бумаги, устаревшие сам издат, ненужные письма Проглотив наживку, до самого важного они не добрались Найденное они куда-то унесли и часа два изучали Затем с изъятыми бумагами пришел ГБшник И попробовал со мной поговорить Я не возражал, но требовал составления протокола Чего ГБшник себе позволить не мог Поскольку мне ничего не было предъявлено Таким образом разговор не состоялся Я между тем сообщил ему, что если не прилечу своим рейсом, то Петр Григорьевич Григоренко, который уже знает про мой билет на этот самолет, поднимет такой шум, что московские товарищи из КГБ вряд ли будут рады действиям своих новосибирских коллег. Однако время шло, а меня все не выпускали. «Уже давно закончилась регистрация, затем прошло время вылета, и я понял, что самолет улетел, а я застрял в Новосибирске и, может быть, надолго». Прошло шесть часов с момента задержания, когда вдруг дежурный офицер неожиданно вернул мне все изъятые бумаги, попросил проверить, все ли на месте, а затем неведомыми темными коридорами вывел забитый какими-то тележками внутренний двор аэропорта. Там стояла самая обычная салатового цвета «Волга», в которой сидели шофер и два молчаливых человека в штатском. Меня посадили в машину, и мы поехали. Удивительно, но поехали мы не в город, в тюрьму или областное управление КГБ, а по территории аэропорта. Я недоумевал, однако не прошло и пяти минут, как машина подъехала к стоящему одиноко на отдаленной стоянке лайнеру Ил-62 остановилась перед трапом, и один из двух молчанов произнес единственную за все это время фразу «Идите». Я выскочил из машины, поднялся по трапу и зашел в салон самолета. Он был полон пассажиров. Это был мой рейс. Его задержали на два с лишним часа, чтобы Петр Григорьевич не поднимал шума. Понимая, что именно я, виновник задержки рейса, одуревший от неизвестности пассажиры, смотрели на меня кто с ненавистью, кто на виновника их мытарств, а кто с почтением, как на очень важного человека, объяснить всем, что произошло, было невозможно. Через четыре часа я был в аэропорту Домодедово, где меня встречали друзья».